постановлении цк кпсс и совета министров ссср о мерах по дальнейшему укреплению колхозов руководящими кадрами говорилось что партийные и советские органы обязаны развернуть работу на предприятиях в учреждениях и в других организациях по подбору работников для руководящей работы в колхозах одновременно в обращении цк кпсс к народу призывалась оказывать помощь колхозной деревне направив передовых и наиболее подготовленных людей города для постоянной работы в качестве председателей колхозов. Много беды принесли в деревню эти «передовые люди города». Сколько безграмотных авантюристов села в кресло руководителей колхозов. Не знавшие крестьянской жизни, да и не хотевшие ее понять, они всеми силами громили еще сохранившийся в то время традиционный крестьянский уклад жизни – разрушали традиционную культуру. Именно эти кадры стали приводным ремнем дальнейшей политики раскрестьянивания. Якобы бесспорным объявляется тезис о том, что сельское хозяйство будет приближаться к уровню промышленности по технической вооруженности и организации производства, а сельскохозяйственный труд превратится в разновидность промышленного труда. Прежде всего, продолжается процесс механического укрупнения хозяйств путем соединения нескольких в одно. Если в 1945 году у нас было 222 тысячи колхозов, то перед смертью Сталина – 124 тысячи. После смещения Хрущева – 38 тысяч. Соответственно, увеличилось число крестьянских дворов, приходящихся на один колхоз. С 83-х в 1945 году до 426 в 1965 году. Наученные горьким опытом колхозники единогласно поднимали руки из-за соединения колхозов и за превращение их в совхоз, где колхозная собственность по каким-то высшим юридическим законам превращалась в государственную. Но для такого механического укрупнения хозяйств необходима была и другая структура расселения крестьянского населения, совсем не совпадавшая с исторически сложившейся. Какое это имело значение при осуществлении социалистических преобразований села, что предки этих крестьян жили на этой земле столетиями, были связаны с ней своими корнями, могилами дедов и отцов, со сложившимся традиционным укладом жизни? Механически укропненным хозяйством более способствовали механически укропненные населенные пункты, а сотни тысяч небольших сел и деревень должны были погибнуть навсегда. Нашлись и ученые, которые научно обосновали это чудовищное мероприятие. Однако раскрестьянивание времен Хрущева и Брежнева шло не только путем механического укрупнения хозяйства и населенных пунктов, Наступление осуществлялось также и на остатке того, что делало крестьянина крестьянином, на его приусадебное хозяйство и его скотину. Ведется околтелая пропаганда, объявляющая эти последние атрибуты крестьянства пережитками прошлого, от которых надо отказаться, сконцентрировав все силы и энергию на решении задач общественного хозяйства. Об отношении русского крестьянства к мероприятиям Хрущева о ликвидации приусадебных участков рассказывает очевидец который присутствовал при разговоре хрущева со своими односельчанами после завтрака собрали сход. никита сергеевич говорил два часа убеждал односельчан отказаться от приусадебных участков земляки поддержите меня зачем вам свинья коровы возиться с ними колхоз и так вам все продаст по государственной цене и так далее и тому подобное Из толпы послышался возглас «Никита, ты что, сдурил И сельчане стали расходиться. Хрущев обозлился и уехал. Тем не менее, лишение крестьян приусадебных участков началось. Нашлись и ученые, поддержавшие эту бредовую идею. Повышение уровня устойчивости доходов, получаемых колхозниками от общественного хозяйства – По-новому ставит и вопрос о личном подсобном хозяйстве колхозников. По мере укрепления колхозов и развития их производственных сил, ведение такого примитивного хозяйства становится все менее и менее эффективным. Писал один из идеологов раскрестьянивания Заславская в 1960 году. «Снова на крестьянина обрушиваются с налогами, урезывают участки, ограничивают с кормами, заставляя его вырубать сады и отказываться от содержания личного скота. Если в 1959 году в личном хозяйстве крестьян было 19 миллионов коров, то к 1964 снизилось на 6 миллионов, а к 80 годам сократилось еще на 3. В результате запретов на развитие личного подсобного хозяйства Доля его в товарной продукции животноводства сократилась с 50% при Сталине до 19% при Хрущеве. Хрущев меняет приоритеты финансирования сельского хозяйства. Если при Сталине большая часть средств, отпускаемых на эти нужды, шла на укрепление хозяйств Центральной России и Малороссии, то при Хрущеве на освоение казахских степей. Если Сталин приказал сажать по Волге и Уралу лесозащитные полосы, чтобы уберечь от суховеев черноземные житницы Центральной России, то Хрущев отверг этот план и велел распахать 40 миллионов гектар степей на Целине, обрекая на упадок сельские хозяйства Центральной России. На февральском пленуме ЦК КПСС было объявлено, что решением проблемы увеличения производства зерна является расширение посевов зерновых культур, за счет распахивания целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири, на Урале и в Поволжье. Освоение целинных земель проводилось как всесоюзная компания Уже в первые годы на пустынные и необжитые земли было брошено 360 тысяч человек, преимущественно из Центральной России, которым выделили 200 тысяч тракторов, 55 тысяч зерновых комбайнов, десятки тысяч грузовых автомобилей и другой техники. Хуже всего было с жильем, в некоторых местах зимовали в палатках. Тем не менее, несмотря на огромные трудности, в 1954-1955 годах было распахано 30 миллионов гектар залежных земель. Освоение целинных земель продолжалось до 1960 года которому было распахано в общей сложности 42 миллиона гектар. Хотя распашка целины на несколько лет и улучшила зерновую проблему страны, решить ее полностью не смогла. Целинная эпопея подняла на новый уровень Казахстан, который по производству товарного зерна вышел на второе место после РСФСР, оставив позади Малороссию. В ранее безлюдных казахских степях, благодаря всесоюзной поддержке, Возникли шоссейные и железнодорожные магистрали, благоустроенные совхозные поселки, тысячи новых предприятий, преобразивших этот край. Политика форсирования и освоения Целины в Казахстане погубно сказалась на положении русской деревни. Вместо того, чтобы вложить деньги на подъем русского сельского хозяйства, сотни миллиардов рублей были брошены в степях Казахстана. Распашка Целины не решила продовольственные проблемы. Напротив, Именно Хрущев впервые за всю историю России начал импортировать зерно из-за границы. Зато с конца 50-х, начало 60-х годов развивается неотвратимый процесс запустения русских земель в центре страны. С 60-х годов более 6 миллионов гектаров русской пашни заросло кустарником, а свыше 3 миллионов гектаров орошаемых угодий практически выбыли из оборота. В Тверской области, например, Площадь сельскохозяйственных угодий за это время уменьшилась на 800 тысяч гектар, в Калужской – на 50 тысяч. С середины 50-х годов осуществляется наступление космополитического режима на остатки промысловых артелей. Как уже отмечалось выше, перед войной артели и кооперативы фактически потеряли свою самостоятельность, хотя продолжали существовать на формально независимых по отношению к государству предприятиях. Однако даже символическая самостоятельность промысловых артелей была не по душе Хрущеву. Аналогично волюнтаристской экономической политике укрупнения колхозов и совхозов, преобразование колхозов в государственные предприятия и промысловые артели механически присоединяются к государственным промышленным предприятиям. 14 апреля 1956 года выходит постановление о реорганизации промысловой кооперации. Согласно этому постановлению, государственной промышленности передается около 3500 наиболее крупных промышленных артелей, на которых было занято 600 тысяч человек с общим объемом производимой продукции на сумму 23 миллиарда рублей. Значительная часть артелей была слета с однотипными государственными предприятиями, перестав существовать как самостоятельные организации. Другие продолжали существовать самостоятельно, но уже не как артели, а как государственные предприятия. Многие из них, особенно предприятия, занятые ремонтом и изготовлением обуви, одежды, трикотажных изделий, мебели по индивидуальным заказам населения, ремонтом металлоизделий, музыкальных инструментов и другое, а также парикмахерские и фотографии, вошли в систему вновь организованных управлений бытового обслуживания населения. Так, государство, не вложив ни копейки, методами большевистской коллективизации создало новую отрасль. В 1960 году промысловые артели полностью ликвидируются, а это значит, в государственную промышленность было передано 25,6 тысяч промысловых артелей, выпускавших продукцию на 62,4 миллиарда рублей и дававших работу 2 миллионам 600 тысячам человек.